Вино и страсть терзали жизнь мою, и вспомнил я тебя пред аналоем, и звал тебя как молодость свою. Я звал тебя, но ты не оглянулась. Я слёзы лил, но ты ни с не зашла. Ты в синий плащ печально завернулась, в суровую ночь ты из дому ушла. Не знаю, где приют своей гордыни ты, милая, ты нежная нашла. Я крепко сплю, мне снится плащ твой синий, в котором ты в сурую ночь ушла. уж не мечтать о нежности, о славе. Всё миновало, молодость прошла. Твоё лицо в его простой оправе своей рукой убрал я со стола. 30 декабря 1908 года.